глава 12 «Значит, говорите, вас схватила эта секта приливной волны?» «Спросил мужчина, в очередной раз отклебнув из горлянки». «А вы сами просто путешествуете по... как вы его называете? Туманному архипелагу?» «Всё верно, старший, кивнул Тулвей. Туманный архипелаг. д а «Как называется этот мир?» «Что?» – не понял вопроса парень, озадаченно глядя на мужчину. Тот невозмутимо кивнул, видя в реакцию Тулвея и долгим глотком приложился к горлянке. «Ха!» – выдохнул он, наконец оторвавшись и вытерев тыльной стороной ладони рот. «Закрытый мир! Вот попал так попал!» Все удивленно переглянулись. Никто из присутствующих не понимал, о чём говорит мужчина в бамбуковой шляпе. «Это за вами кажется», – кивнул головой на восток мужчина, после чего продолжил пить, махнув всем рукой, говоря, что они свободны. Тулуэй было попытался спросить, что он имел в виду, но в это время заметил, как с той стороны на фоне синего неба появилась чёрная точка, с каждой секундой становясь всё больше. «Это к у л б л е й д воскликнул кто-то. Практики сразу кинулись навстречу приближающемуся кораблю. Сонг направился за всеми, напоследок кинув взгляд на сидящего мужчину. Тот, не обращая никакого внимания на уходящих, продолжал небольшими глотками пить что-то из бутылки горлянки и смотреть ввысь, как если бы пытался кого-то разглядеть там. когда корабль приблизился достаточно близко чтобы можно было его подробно рассмотреть сонк обнаружил что куил блейд имел несколько очень серьезных повреждений корпуса как если бы совсем недавно вышел из какого то боя от остальных также не укрылось плачевное состояние корабля озабоченно переглядываясь в практики города божественного дождя напряженно ждали когда корабль скинет вниз канаты к о р я и как только тот сделал это, поднялись на его борт. «Брат!» – Кроунвей ждала их у края палубы, скрести в руки на груди. «Сестра, что случилось с кораблем? На вас напали?» «По дороге мы встретились с большим количеством чудовищных зверей высоких этапов, благо никто не пострадал, и скорость Куилблейда л дала нам возможность оторваться от них. Что важнее, ты можешь объяснить?» как вы оказались за несколько секунд в нескольких сотнях километров от места, где мы остановились, и что это за пьяница увязался за вами? Пьяница? Сонг переглянулся с Тулуэем и другими практиками, а затем, проследив за взглядом девушки, обернулся. На фальшборте корабля спиной ко всем спокойно сиделся все тот же мужчина в бамбуковой шляпе, и также спокойно попивал какой-то напиток из горлянки. «Старший, не обижайтесь на слова сестры, она просто многое пережила за последние несколько часов», произнес т у л в э й поклонившись не обращающему ни на кого внимания мужчине. Тот ничего не ответил, полностью проигнорировав его. «Старший?» – удивилась Круун Вэй. «Я позже тебе всё объясню», – бросил ей брат, видимо, параллельно что-то объясняя ей мысль и речью, так как девушка ни слова не говоря развернулась и направилась в сторону рулевой рубки. «Старший, вы можете назвать причину своего визита на наш корабль?» – продолжил спрашивать Тулвей, всё так же поклонившись мужчине. Однако, так и не дождавшись ответа, добавил – Это большая честь принимать такого гостя, как вы, мастер на нашем корабле. Капитанская каюта в вашем полном распоряжении. Если пожелаете узнать, где она находится, можете обратиться к любому из нас. Все практики, кто находился сейчас на верхней палубе, согласно закивали. Ответом им было молчание и очередной глоток из бутылки. Похоже, этот эксперт не был расположен к общению. Немного помявшись, с практики разошлись по своим делам, которых, кстати, имелось более чем достаточно. Корабль требовал срочного ремонта. Сонг на минуту забежал в рулевую рубку, обнаружив брата и сестру горячо спорящих о чём-то. «Я сказал о тебе, Тулвей, или мы прямо сейчас находим духовный источник, или остаёмся здесь навсегда?» «Согласен с тобой, но давай ты не будешь рисковать своей жизнью, когда есть я». «Мне кажется, сейчас не время спорить. Надо как можно быстрее починить те повреждения, что получил Куилблейд, а также попробовать найти на разрушенной территории секты приливной волны новый духовный источник», – клинился Сонг. «Он уже думал об этой возможности». но все еще опасался, что кто-то из членов уничтоженной секты мог остаться в живых. Вот, у Сонга сильнейшее восприятие среди всех нас. Он сможет найти духовный источник. Тут же схватился за предложение молодого человека Тулвей. Мисс Смел, вы сможете помочь. Ваше понимание концепции воды может оказать неоценимую помощь. «Здесь лучше бы справился практик с пониманием концепции Земли», промямлила девушка, что не так давно предсказала появление бури. «Конечно, только вот все они сейчас заняты починкой корабля, а вы, как я понял, уже несколько дней пытаетесь разгадать эти навигационные карты. Вам стоит проветриться». Он кивнул на разбросанную на столе кучу бумаг. «Сонг, тебе ещё кто-то нужен в помощь?» «Если найду источник, то потребуются практики, хоть немного смыслящие в них», – кивнул тот с сомнением, разглядывая остроносую девушку. «Зачем ему навязывают её в спутники?» «Решено. Бери ребят а из двигательного и бегом в то место, что осталось от дворца. Я не верю, что у секты, имеющей целых два клейма, не было астральных судов». Что же до живых членов секты, я очень сильно сомневаюсь, что с этим старшим на нашем судне кто-то из них посмеет высунуть свой нос из укрытий, если такие есть. «Ладно, попробуем найти, пойдём», – последняя сонг сказал замершей за стопкой карт девушки и тут же наткнулся на подозрительный взгляд Кроунвей. «Что?» «Ничего», – ответила та, отвернувшись. «И как это понимать?» – озадаченно подумал он, выходя за дверь. Найти двух практиков, занимающихся работой с духовным источником, оказалось очень просто. Они, как обычно, что-то пытались сделать с ядром, вводя в него свою духовную силу и манипулируя его внутренней структурой. Как раньше они объясняли Сонгу, глубоко не лезли, пытались отладить внешние контуры, так как если лезть глубже, то имелся серьёзный шанс разрушить ядро духовного источника. Именно с этими двумя практиками Сонг лучше всего сошёлся за то недолгое время, что они путешествовали на Куилблейде. «Мастера ш у ф и к с и Вон Дуа, позвольте представить вам мастера Лин с м е л о ч е н ь приятно, мисс Смелл», – хором ответили они, поклонившись. Смущённая девушка поклонилась в ответ, прошептав, «Пожалуйста, зовите меня просто Лин. Мы идём на поиски нового духовного источника в резиденцию секты Приливной Волны. Хочу, чтобы вы пошли с нами». «Конечно!» «Как же без нас? Духовный источник нужно правильно перенести. Мы как раз об этом недавно читали». Сонг кивнул, соглашаясь. «Хорошо, что он решил первым делом пойти к ним». «Собирайтесь, встречаемся на верхней палубе через 10 минут», сказал всем Сонг и направился наверх. В отличие от этих трёх, ему собираться не требовалось. Всё своё имущество он носил в карманном пространстве амулета. п е р в ы й появилась Лин Смел. Эта девушка, как и в первый день, когда он её увидел, подвязала волосы в хвост и оделась в лёгкую форму павильона разрушенного неба. «Надо же, оказывается, мы из одного павильона», – удивился Сонг. «Да, только в отличие от вас троих, меня в представители не выбрали, несмотря на долгие годы тренировок внутри павильона города божественного дождя». В голосе девушки хорошо чувствовалась обида. «Старейшина Ароу предложил мне стать представителем павильона, и я не стал отказываться», – пожал Сонг плечами. «Я понимаю, почему ты это сделал, мне непонятны мотивы старейшины Ароу, брать трёх выходцев из других отделений павильона, когда есть множество сильных учеников внутри нашего отделения, это выше моего понимания». «Думаю, у старейшины имелись свои мотивы», ответил он, мысленно сделав себе зарубку на память, что брат и сестра Вэй, так же как и он, пришли из другого отделения. «Возможно», – ответила девушка и, прислонившись к одной из мачт, прикрыла глаза, задумавшись о чём-то. Через некоторое время к ним присоединились Дуо и Фикс, громко что-то обсуждая. Они выползли на верхнюю палубу и, прищурившись от яркого солнечного света, пытались найти Сонга и Лин Смел. «Ну что же, если все готовы, то пойдёмте». Сонг решил не дожидаться, когда они смогут найти их и первым подошёл к ним. Оказавшись на земле, парень первым делом осмотрелся своим восприятием, пытаясь понять, есть ли опасность поблизости. «Ни одной живой души в радиусе трёх километров от нас», – прокомментировал он свои ощущения. «Прости, что? Три километра?» Лин Смел удивлённо смотрела на Сонга. Такое расстояние восприятия являлось чем-то невероятным для простого практика этапа формирования рисунка, Если быть честным, то и для этапа воплощения оно было крайне велико». «Да, мое восприятие слегка сильнее, чем у обычного практика», – ответил он. «Слегка, парень? Ты заставляешь меня почувствовать себя бесполезным», – хмыкнул в ответ Вон Дуа. Остальные, соглашаясь с ним, кивнули. «В любом случае, надо заняться делом. Идемте». Сонг решил закончить обсуждение своих способностей, он все еще чувствовал сильную неуверенность в себе, когда раскрывал какие-то подробности своих сил. Поднимаясь вверх по тому же пути, что совсем недавно они проходили, а точнее пробегали, он поминутно вскидывал голову, глядя на впечатляющих размеров дыру в правом склоне горы. «Это все сделал тот человек в шляпе?» – в какой-то момент не выдержала Лин с м е л также рассматривая повреждённую гору. «Не совсем, с ней была ещё какая-то женщина, она управляла разными животными, будто созданными из тени», – ответил Сонг. «Как демоны Ину?» – уточнил Шуфикс. «Нет, не совсем. Ину, они внутри обычно имеют мышцы, скелет, кровь и так далее. Можно сказать, у Ину это просто маскировка, а тени, что вызывала женщина, они и внутри являлись тенями». Ого! Никогда ничего подобного не слышал. А ещё там было два клейма. Именно в бою с ними эти двое и сделали такие разрушения. Два клейма? Боги! Это невероятно! Я только слышал о них! С восторгом вклинился в разговор Вон Дуа, но тут же нахмурился. Значит, два на два. И что же это получается? Тот тип на нашем корабле имеет развитие этапа восхождения? Проклятие! «Но пока он нам вредить не собирается, а если и захочет, кто из нас сумеет его остановить?» – спросил Сонг, покачав головой. Его и самого нервировал мужчина в бамбуковой шляпе. Но что он мог сделать с этим? «Согласен. Ладно. А где, говоришь, был этот дворец той странной секты?» «Вон там, на правом склоне, в самом эпицентре дры с запёкшимися от высокой температуры краями». в этот момент одно из солнц ину зашло за склон горы и подсветив стеклянный от расплавленной земли края дры создало тысячи ярких бликов брызнувших в разные стороны образуя зарево точно корону из ослепительного света вокруг места где совсем недавно ш ё л интенсивный бой мастеров этапа восхождения красиво прокомментировала увиденный линсмэл через секунду добавив Е страшно.